Глава 14. Райский видел этот постоянный взгляд глубокого умиления и почтительной сдержанности, слушал эти тихие, с примесью невольно прорывавшейся нежности речи Тушина, обращаемые к вере, и ни одному только ревниво наблюдательному взгляду Райского или заботливому вниманию бабушки. Но и равнодушному свидетелю нельзя было не заметить, что и лицо, и фигура, и движение лесничего были исполнены глубокой симпатией к вере, сдерживаемой каким-то трогательным уважением. Этот атлет, по росту и силе, по-видимому не ведающий никаких страхов и опасностей здоровяк, рабел перед красивой слабой девочкой, жался от ее взглядов в угол, взвешивал свои слова при ней. Очевидно, сдерживал движение, караулил ее взгляд, не прочтет ли в нем какого-нибудь желания, боялся не сказать бы чего-нибудь неловко, не промахнуться, не показаться неуклюжим. «И это должно быть тоже раб», — подумал райский и следил за ней, что она. Он думал, что она тоже выкажет смущение не сумеет укрыть от многих глаз своего сочувствия к этому герою. Он уже решил, наверное, что Лесничий – герой ее романа и той тайны, которую Вера укрывала. «И кому, как не ему, писать на синей бумаге?» – думал он. Ему любопытно было наблюдать, как она скажется, трепетом, мерцанием взгляда или окаменелым безмолвием. А ничего этого не было. Вера явилась тут еще в новом свете. В каждом ее взгляде и слове, обращенном к Тушину, Райский заметил прежде всего простоту, доверие, ласку, теплоту. Какой он не заметил у ней в обращении ни с кем, даже с бабушкой и Мархенькой. Бабушке она как будто остерегалась, Маршенькой немного пренебрегала, а когда глядела на Тушина, говорила с ним, подавала руку, Видно было, что они друзья. В ней открыто высказывалась та дружба, на которую намекала она и ему, райскому, и которой он добивался и не успел добиться. Чем же добился ее этот лесничий? Что их связывает друг с другом? Как они сошлись? Сознательно ли? То есть, отыскав и полюбив один в другом известную сумму приятных каждому свойств? Или... Просто угадали взаимно характеры и бессознательно, без всякого анализа, привязались один к другому. Три дня прожил лесничий по делам в городе и в доме Татьяны Марковны. И три дня райский прилежно искал ключа к этому новому характеру, к его положению в жизни и к его роли в сердце веры. Ивана Ивановича лесничим прозвали потому, что он жил в самой чаще леса, в собственной усадьбе, Сам занимался с любовью этим лесом, растил, холил, берег его с одной стороны, а с другой рубил, продавал и сплавлял по Волге. Лесу было несколько тысяч десятин, и лесное хозяйство устроено и ведено было с редкой аккуратностью. У него одного в той стороне устроен был паровой пильный завод, и всем заведовал, над всем наблюдал сам Тушин. В промежутках он ходил на охоту, удил рыбу, с удовольствием посещал холостых соседей, принимал иногда у себя и любил изредка покутить. То есть заложить несколько троек, большую частью горячих лошадей, понестись с ватагой приятелей верст за сорок к дальнему соседу и там пировать суток трое, а потом с ними вернуться к себе или поехать в город. Возмутить тишину сонного города такой громадной пирушкой, что дрогнет все в городе. Потом пропасть месяца на три у себя, так что о нем ни слуху, ни духу. Там он опять рубит и сплавляет лес, или с двумя егерями разрезывает его вдоль и поперек. Не то объезжает тройки купленных им на ярмарке новых лошадей, или залезет зимой в трущобу леса и выжидает медведя колотит волков. Не раз от этих потех туши недели по три лежал завязанной рукой, с попорченным мухарской тройкой плечом, а иногда с исцарапанной медвежьей лапой и лбом. Но ему нравилась эта жизнь, и он не покидал ее. Дома он читал у вражи по агрономической и вообще по хозяйственной части, держал сведущего немца, специалиста по лесному хозяйству, но не отдавался ему в опеку. Требовал его советов, а распоряжался сам с помощью двух приказчиков и артелью своих, и нанятых рабочих. В свободное время он любил читать французские романы. Это был единственный оттенок изнеженности в этой, впрочем, обыкновенной жизни многих обитателей наших отдаленных углов. Райский узнал, что Тушин встречал веру у священника, и даже приезжал всякий раз нарочно туда, когда узнавал, что Вера гостит у Попадии. Это сама Вера рассказывала ему, и Вера с попадьей бывали у него в усадьбе, прозванной Дымок, потому что издали с горы в чаще леса она только и подавала знак своего существования, выходившим из труб дымом. Тушин жил сестрой, старой девушкой Анной Ивановной, и к ней ездили Вера с попадьей. Эту же Анну Ивановну любила и бабушка. И когда она являлась в город, то Татьяна Марковна была счастлива. Ни с кем она так охотно не пила кофе, ни с кем не говорила так охотно секретов, находя, может быть, в Анне Ивановне сходство с собой, склонности к хозяйству, а больше всего глубокое уважение к своей особе, своему роду, фамильным преданиям. Атушине. С первого раза нечего больше сказать. Эта простая фигура, как будто вдруг вылепилась в свою форму и так и осталась цельною, с крупными чертами лица, как и характера, с неразбавленным на тонкие оттенки складом ума, чувств. В нем все открыто, все сразу видно для наблюдателя, все слишком просто, не заманчиво, не таинственно, не романтично. Про него нельзя было сказать «умный человек», в том смысле, как обыкновенно говорят о людях, замечательно наделённых этой силою. Ни остроумием, ни находчивостью его тоже упрекнуть было нельзя. У него был тот ум, который дается одинаково как тонко развитому, так и мужику. Ум, который, не тратясь на роскошь, прямо обращается в житейскую потребность. Это больше, нежели здравый смысл. Который иногда не мешает хозяину его, мысля здрава, уклоняться от здравых путей жизни. Это ум не одной головы, но и сердца и воли. Такие люди не видны в толпе, они редко бывают на первом плане. Острые и тонкие умы с бойким словом часто затмевают блеском такие личности, но эти личности большей частью бывают невидимыми вождями или регуляторами деятельности и вообще жизни целого круга, в который поставит их судьба. В обхождении его с Верой Райский заметил уже постоянное монотонное обожание, высказывавшееся во взглядах, словах, даже и доробости, а с ее стороны монотонное доверие, открытое, теплое обращение. И только, как не ловил он какой-нибудь знак, какой-нибудь намек, Знаменательное слово, обмененный особый взгляд. Ничего. Та же простота, свобода и доверенность с ее стороны, тоже проникнутая нежностью участия и готовность послужить ей, как медведь. Со стороны Тушина, и больше ничего. Опять не он. От кого же письмо на синей бумаге? Что это за лесничий? — спросил на другой же день Райский, забравшись пораньше к Вере. — И что он тебе? — Друг, — отвечала Вера. — Это слишком общее, родовое понятие. В каком смысле, друг? — В лучшем и тесном смысле. — Вот как? Не тот ли это счастливец, на которого ты намекала и которого имя обещала сказать? — Когда? — А до твоего отъезда. — Что-то не помню. Какой счастливец, какое имя, что я обещала. Какая же у тебя дурная память. Ты забыла и письмо на синей бумаге. Да-да, помню. Нет, брат, память у меня не дурна. Я помню всякую мелочь, если она касается или занимает меня. Но признаюсь вам, что на этот раз я ни о чем этом не думала. Мне в голову не приходил ни разговор наш ни письмо на синей бумаге не я сам может быть она улыбнулась и кивнула в знак согласия головой весело же должно быть тебе там да мне там было хорошо сказала она глядя в сторону рассеянно. никто меня не допрашивал не подозревал так тихо спокойно и притом друг был подле Она опять кивнула утвердительно головой. «Да, он, этот лесничий», — скороговоркой спросил райский и поглядел на Веру. Она не слушала его. За ее обыкновенной и вседневной миной крылась другая. Она усиливалась, и притом с трудом, скрадывать какое-то ликование. Будто прятала блиставшую в глазах в улыбке зарю внутреннего удовлетворения, которым, по-видимому, не хотела делиться ни с кем. Трепет и мерцания проявлялись реже, недоверчивых и недовольных взглядов незаметно, а в лице, во всей ее фигуре была тишина, невозмутимый покой. В глазах появлялся иногда лучик экстаза, будто она черпнула счастье. Райский заметил это. Что это за счастье? Какое и откуда? Уже ли от этого лесного друга? Терялся он в догадках. Но она не прячется. Сама трубит об этой дружбе. Где же тайна? «Ты счастлива, Вера?» Сказал он. «Чем?» Спросила она. «Не знаю, но как ты не прячешь свое счастье, оно выглядывает из твоих глаз». «В самом деле?» С улыбкой спросила она. И с улыбкой глядела на райского. И все задумчиво молчала. Ей не хотелось говорить. Он взял ее за руку и пожал. Она отвечала на пожатие. Он поцеловал ее в щеку. Она обернулась к нему. Губы их встретились, и она поцеловала его. И все не выходя из задумчивости. И этот так долго ожидаемый поцелуй не обрадовал его. Она дала его машинально. «Вера, ты под наитьем какого-то счастливого чувства. Ты в экстазе сказал он. «А что?» — вдруг спросила она, очнувшись от растерянности. «Ничего, но ты будто одолела какое-то препятствие. Не то победила, не то отдалась победе сама и этим счастлива. Не знаю что, но ты торжествуешь. Ты, должно быть, вступила в самый счастливый момент». «Ах, как еще далеко до него!» — прошептала она про себя. «Нет, ничего особенного не случилось», — прибавила она вслух, рассеяна, стараясь казаться беззаботной, и смотрела на него ласково, дружески. «Так ты очень любишь этого...» «Лесничего». «Да, очень», — сказала она. «Таких людей немного, он из лучших, даже лучший здесь». Опять ревность укусила райского. «То есть лучший мужчина?» Рослый, здоровый, буря ему нипочем, медведей бьет и лошадьми правит, как сам Феб. И красота, красота! Гадко, Борис Павлович! Тебе досадно, что не зводят с пьедестала любимого человека? Какого любимого человека? Ведь он — герой тайны и синего письма. Скажи, ты обещала? Обещала? Ах, да, вы все о том. Да, он. Так что же? «Ничего», — сильно покрасневший, сказал Райский, не ожидавший такого скорого сюрприза. «Сила-то, мышцы-то, рост», — говорил он. «А вы сказали, что страсть все оправдывает?» «Я и ничего», — судорогой в плечах произнес Райский. «Видишь, покоен. Ты выйдешь за него замуж?» «Может быть». «У него, говорят, лесу на сколько-то тысяч». — Гадко, Борис Павлович. — Ну, теперь я могу и уехать. Он высунулся из окна, кликнул какую-то бабу и велел вызвать Егорку. — Принеси чемодан с чердака ко мне в комнату, я завтра еду, — сказал он, не замечая улыбки Веры. — Что ж, я очень рад, — злым голосом говорил он, стараясь не глядеть на нее. — Теперь у тебя есть защитник. «Настоящий герой с ног до головы». «Человек с ног до головы», — повторила Вера, — «а не герой романа». «Да вяжутся ли у него человеческие идеи в голове?» «Ним в рот этот прототип всех спортсменов и Гумбольд — оба люди, но между ними...» «Я не знаю, какие они были люди, а Иван Иванович — человек, какими должны быть все и всегда». Он что скажет, что задумает, то и исполнит. У него мысли верные, сердце твердое и есть характер. Я доверяюсь ему во всем. С ним не страшно ничто, даже сама жизнь. Вот как! Особенно в грозу и с его лошадьми!» Насмешливо добавил Райский. «И весело с ним?» «Да, и весело. У него много природного ума и юмора есть. Только он не блестит» не сорит этим везде. Словом, молодец мужчина. Ну что же, поздравляю, Вера, и затем прощай. Куда вы? Я завтра рано уеду и не зайду проститься с тобой. Почему же? Ты знаешь почему. Не могу же я быть равнодушен. Я не дерево. Она положила свою руку ему на руку и, как кошечка лукаво, с дрожащим от смеха подбородком, взглянула ему в глаза. «А если я не хочу, чтобы вы уезжали?» «Ты?» «Да, я». «Зачем?» Он жадным взглядом ждал объяснения. «Угадайте, что же ты хочешь, чтоб я на свадьбе твоей был?» Она все глядела на него с улыбкой и не снимая с его руки своей. «Хочу», сказала она. «А когда это будет?» Сухо спросил он. Она молчала. «Вера?» Вдруг она громко рассмеялась. Он взглянул на нее. Она против обыкновения почти хохочет. «Не он, не он, не лесничий ее герой. Тайна осталась в синем письме», заключил он. У него отлегло от сердца. Он стал весел, запел, заговорил, посыпалась соль, послышался смех. Велите же, Егору, убрать чемодан, сказала она. Зачем ты остановила меня, Вера? спросил он. Скажи правду, помни, что я покоряюсь всему. Всему? Да, безусловно, что бы ты ни сделала со мной, какую бы роль ни дала мне, только не гони с глаз, я все принимаю. Все? Все, подтвердил он в слепом увлечении. Смотрите, брат! «Теперь и вы в экстазе. Не раскайтесь после, если я приму». «Клянусь тебе, Вера», — начал он, скачив. «Нет желания, нет каприза, нет унижения, которого бы я не принял и не выпил до капли, если оно может хоть одну минуту...» «Довольно. Я принимаю. И вы теперь...» «Твой раб?» «Да, скажи, скажи». «Хорошо», — сказала она поглядев на него русалочным взглядом. «Так мне остаться?» «Оставайтесь». «Что за перемена?» — говорил он, ликуя. «Зачем вдруг ты захотела этого?» «Зачем?» — она глядела на него, а он упивался этим бархатным, неторопливо смотревшим в его глаза взглядом, полным какого-то непонятного ему значения. «Затем, чтобы...» — Вам завтра несовестно было самим велеть убрать чемодан на чердак? — скороговоркой добавила она. — Ведь вы бы не уехали. — Нет, уехал бы. Она отрицательно покачала головой. — Даю тебе слово. — Не уехали бы. — от чего так? — От того, что я не хочу. — Ты, ты, ты, Вера! Хорошо ли я тебя слышу? Не ошибаюсь ли я? «Нет». «Повтори еще». «Я не хочу, чтобы вы уехали, и вы останетесь». «Зачем?» Страстным шепотом спросил он. «Хочу», — повелительным шепотом подтвердила она. «Вера, молчи, ни слова больше. Если ты мне скажешь теперь, что ты любишь меня, что я твой идол, твой бог, что ты умираешь, сходишь с ума по мне, я всему поверю, всему, и тогда...» Что тогда? Тогда не будет в мире дурака глупее меня. Я надоем тебе жестоко. Нужды нет, я не боюсь. Ты... Ты сама позволяешь мне любить тебя, блаженствовать, безумствовать, жить. Вера, Вера! Он поцеловал у ней руку. Вы этого хотели? Просили сами, я и жалилась. С улыбкой сказала она. С тобой случилось что-нибудь? «Ты счастлива и захотела брызнуть счастьем на другого. Чтобы бы ни было за этим, я все принимаю, все вынесу. Но только позволь мне быть с тобой, не гони, дай остаться». «Останьтесь, повелеваю», — подтвердила она с ласковой иронией. «Счастье!» — как думал он, вдруг упало на него. «Правду бабушка говорит», — радовался он про себя. Когда меньше всего ждешь, оно и дается. За смирение, утверждает она. И я отказался совсем от него, смирился, и вот. О, благодетельная судьба! Он вышел от веры опьяневший. В сенях встретил Егорку с чемоданом. Назад, назад неси, сказал он и прибежал в свою комнату. лег на постель и в нервных слезах растопил внезапный порыв волнения. «Это она! Страсть! Страсть!» — шептал он, рыдая. Лесничий уехал, все пришло в порядок. Райский стал глубоко счастлив, и его страсть обратилась почти в такое же безмолвное и почтительное обожание, как у Лесничего. Он также боязливо караулил взгляды Веры, стал бояться ее голоса, заслышав ее шаги, начинал оправляться, Переменял две-три позы и в разговоре взвешивал слова, соображая, понравится ли ей то, другое или нет. Она была тоже в каком-то ненарушимо тихом торжественном покое счастья или удовлетворения. Молча чем-то наслаждалась, была добра, ласкова с бабушкой и Марфенькой, и только в некоторые дни приходила в беспокойство, уходила к себе или в сад, или с обрыва в рощу. И тогда лишь нахмуривалась, когда Райска или Марфенька тревожили ее уединение в старом доме или напрашивали сейф товарищи в прогулке. А потом опять была равна, покойна, за обедом и по вечерам была сообщительна. Входила даже в мелочи хозяйства. Разбирала с Марфенькой узоры, подбирала цвета шерсти, поверяла некоторые счеты бабушки. Наконец... Поехала с визитами городским дамам. Сарайским говорил о литературе. Он заметил из ее разговоров, что она должна была много читать. Стал завлекать ее дальше в разговор. Они читали некоторые книги вместе, но не постоянно. Она часто отвлекалась то в ту, то в другую сторону. В ней даже вспыхивал минутами не только экстаз, но какой-то хмель порывистого веселья. Когда она в один вечер в таком настроении исчезла из комнаты, Татьяна Марковна и Райский устремили друг на друга вопросительный и продолжительный взгляд. «Что это с Верой?» – спросила бабушка. «Кажется, выздоровела». «Боюсь, бабушка не пущили захворала». «Что ты, Борюшка? Видишь, как она весела, совсем другая стала, живая, говорливая, ласковая». «Да, прежняя ли? Такая ли она была, как всегда?» «Я боюсь, что это не веселье, а раздражение, хмель». «Правда, она никогда такой не была. А что?» «Она в экстазе, разве не видите?» «В экстазе», — со страхом повторила Татьяна Марковна. «Зачем ты мне на ночь говоришь? Я не усну. Это беда, экстаз девушки». «Да не ты ли чего-нибудь наговорил ей? Отчего ей приходить в экстаз? Что ж делать?» «Поглядим, что будет дальше». Бабушка поглядела на Райского тревожными глазами. Он засмеялся. «Тебе все смешно», — сказала она. «Послушай», — строго прибавила потом. «Ты там с Савельем и с Мариной, с Полиной Карповной или с Ульяной Андреевной сочиняй какие хочешь стихи, «Или комедии?» «А с ней не смей!» «Тебе комедия, а мне трагедия!» Глава 15 Не только райский, но и сама бабушка вышла из своей пассивной роли и стала из-под тяжка пристально следить за Верой. Она задумывалась не на шутку, бросила почти хозяйство, Забывала всякие ключи на столах, не толковала с Савельем, не сводила счетов и не выезжала в поле. Пашутка не спускалась с нее по обыкновению глаз, а на вопрос Василисы, что делает барыня, отвечала: шепчет. Татьяна Марковна печально поникала головой и не знала, чем и как вызвать веру на откровенность. Сознавшая, что это почти невозможно, она ломала голову. Как бы хоть стороной узнать и отвратить беду? Влюблена в экстазе. Это казалось ей страшнее всякой оспой кори, лихорадки и даже горячки. И в кого бы это было? Дай бог, чтоб в Ивана Ивановича. Она умерла бы покойно, если бы Вера вышла за него замуж. Но бабушка по-женски проникла в секреты их взаимных отношений и со вздохом заключила – что если тут и есть что-нибудь, то с одной только стороны, то есть со стороны Лесничего, а Вера оплатила ему просто дружбой или благодарностью, как еще вернее догадалась Татьяна Марковна, за баловство. «Обожаете ее?» — говорила она. «А это всегда нравится». «Кто же это?» Из окрестных помещиков, кроме Тушина, никого нет. С кем бы она виделась, говорила, с городскими молодыми людьми она видится только на бале у откупщика, у вице-губернатора, раза два в зиму, и они мало посещают дом. Офицеры, советники давно потеряли надежду понравиться ей, и она с ними почти никогда не говорит. «Не в папа же влюбилась. Ах ты боже мой, какое горе!» – заключила она. Так она волновалась, смотрела пристально и подозрительно на Веру, когда та приходила к обеду и к чаю, пробовала было последить за ней по саду, но та, заметив бабушку издали, прибавляла шагу и была такова. «Вот так в глазах исчезла, как дух», — пересказывала она райскому. «Хотела было за ней, да куда со старыми ногами, она как птица» в рощу и точно упала с обрыва в кусты. Райский пошел после этого рассказа в рощу, прошел ее насквозь, выбрался до деревни и, встретив Якова, спросил, не видал ли он барышню. «Вон не там у часовни, сию минуту видел», — сказал Яков. «Что она там делает?» «Молятся Богу». Райский пошел к часовне. «Молиться начала» в раздумье шептал он. Между рощей и проезжей дорогой стояла в стороне на лугу уединенная деревянная часовня, почерневшая и полуразвалившаяся, с образом спасителя византийской живописи в бронзовой оправе. Икона почернела от времени, краски местами облупились, едва можно было рассмотреть черты Христа. Только веки были полуоткрыты, и из-под них задумчиво глядели глаза на молящегося, да видны были сложенные в благословение персты. Райский подошел по траве к часовне. Вера не слыхала. Она стояла к нему спиной, устремив сосредоточенный и глубокий взгляд на образ. На траве у часовни лежала соломенная шляпа и зонтик. Ни креста не слагали пальцы ее, ни молитвы не шептали губы. Но вся фигура ее, сжавшаяся неподвижно, затаенное дыхание и немигающий, устремленный на образ взгляд, все было молитва. Райский боялся отдохнуть. О чем молится? думал он в страхе. Просит радости, или слагает горе у креста, или внезапно застиг ее тут порыв бескорыстного излияния души перед всеутешительным духом? Но какие излияния? Души, испытующей силы в борьбе или благодарной, плачущей за луч счастья. Вера вдруг будто проснулась от молитвы. Она оглянулась и вздрогнула, заметив Райского. Что вы здесь делаете? Спросила она строго. Ничего. Я встретил Якова. Он сказал, что ты здесь, и я и пошел. Бабушка. Кстати, о бабушке. Перебила она. Я замечаю, что она с некоторых пор начала следить за мною. Не знаете ли, что этому причина? Она зорко глядела на него. Он покраснел. Они шли в это время к роще через луг. Я думаю, она всегда, начал он. Нет, не всегда. Ей в голову не пришло бы следить. Послушайте, раб мой, полунасмешливо продолжала она. «Без всяких уверток, скажите, вы сообщили ей ваши догадки обо мне, то есть о любви, о синем письме?» «Нет, о синем письме, кажется, ничего не говорил». «Стало быть, только о любви. Что же вы сказали ей?» Он молчал и даже начал поглядывать к лесу. «Мне нужно знать, и потому говорите», — настаивала она. Вы ведь обещали исполнять даже капризы. А это не каприз. Вы сказали ей, да? Конечно, вы не скажете нет. Зачем столько слов? Прикажи, я выдам тебе все тайны. Был разговор о тебе. Бабушка стала догадываться, от чего ты была задумчива, а потом стала вдруг весела. Ну? Ну, я и сказал только, не влюблена ли, мол, она? Это уж давно. «Что же, бабушка?» «Испугалась?» «Чего?» «Экстаза больше всего». «А вы об экстазе сказали?» «Она сама заметила, что ты стала очень весела и даже обрадовалась было этому». «А вы испугали ее?» «Нет, я только назвал по имени твое состояние. Она испугалась слова «экстаз». «Послушайте», — сказала она серьезно. — Покой бабушке мне дорог, дороже, нежели, может быть, она думает. — Нет, — живо перебил райский, — бабушка верит в твою безграничную к ней любовь, только сама не знает, почему она мне это говорила. — Слава богу! Благодарю вас, что вы мне это передали. Теперь послушайте, что я вам скажу, и исполните слепо. Пойдите к ней и разрушите в ней всякие догадки о любви об экстазе, все все вам это не трудно сделать и вы сделаете если любите меня чего бы я ни сделал чтобы доказать это а уже вечером нет сию минуту когда я ворочусь к обеду чтоб глаза ее смотрели на меня как прежде слышите хорошо я пойду говорил райский не двигаясь с места бегите сию минуту а ты «Домой?» Она указала ему почти повелительно рукой к дому, чтоб он шел. «Еще одно слово», — остановила она. «Никогда с бабушкой не говорите обо мне, слышите?» «Слушаю, сестрица», — сказал он и засмеялся. «Честное слово?» Он замялся. «А если она станет?» — возразил было он. «Вы только молчите». Честное слово? Хорошо. Мерси, и бегите теперь к ней. Хорошо, бегу, сказал он, и еле-еле шел, оглядываясь. Она махала ему, чтобы шел скорее, и ждала: на месте, следя, идет ли он. А когда он повернул за угол аллеи и потом проворно вернулся назад, чтобы еще сказать ей что-то, ее уже не было. Да, правду бабушка говорит. «Как дух пропала!» — шепнул он. В эту минуту вдали и внизу обрыва раздался выстрел. «Кто это забавляется?» — спрашивал себя райский, идучи к дому. Вера явилась своевременно к обеду, и как ни вонзались в нее пытливые взгляды райского, никакой перемены в ней не было, ни экстаза, ни задумчивости. Она была такой, какую была всегда. Бабушка раза два покосилась на нее, но, не заметив ничего особенного, по-видимому, успокоилась. Райский пополнил поручения Веры и рассеял ее живые опасения, но искоренить подозрения не мог. И все трое, поговорив о неважных предметах, погрузились в задумчивость. Вера даже взяла какую-то работу, на которую и устремила внимание, но бабушка замечала что она продевает только взад и вперед шелковинку, а от райского не укрылась, что она в иные минуты вздрагивает или боязливо поводит глазами вокруг себя, поглядывая в свою очередь подозрительно на каждого. Но через день, через два прошло и это, и когда Вера являлась к бабушке, она была равнодушна, даже умеренно весела, только чаще прежнего запиралась у себя и долей обыкновенного Горел у ней огонь в комнате по ночам. «Что она делает?» – вертелась у бабушки в голове. «Читать не читает. У ней там нет книг. Бабушка это уже знала. Разве пишет? Бумага и чернильница есть». Всего обиднее и грустнее для Татьяны Марковны была таинственность. Тайком от нее девушка переписывается, может быть, переглядывается с каким-нибудь вертопрахом из окна. И кто же, внучка, дочь ее, ее милое дитя, веренное ей матерью? Ужас, ужас. Даже руки и ноги холодеют, шептала она, не подозревая, что это от нерв, в который она не верила. Она ждала, не откроет ли чего-нибудь случай, не проговорится ли Марина, не проболтается ли Райский? Нет. Как ни ходила она по ночам, как не подозрительно оглядывала, и спрашивала Марину, как не подсылала Марфеньку спросить, что делает Вера. Ничего из этого не выходило. Вдруг у бабушки мелькнула счастливая мысль. Доведаться о том, что так ее беспокоило. Попытать вывести на свежую воду внучку. Стороной или аллегорией, как она выразилась райскому. То есть, примером. Она вспомнила, что у ней где-то есть... Наровоучительный роман, который еще она сама в молодости читывала и даже плакала над ним. Тема его состояла в изображении гибельных последствий страсти от неповиновения родителям. Молодой человек и девушка любили друг друга, но разлученные родителями виделись с балкона издали, перешептывались, переписывались. Отношения эти были замечены посторонними. Девушка потеряла репутацию и должна была идти в монастырь, а молодой человек послан отцом в изгнание, куда-то в Америку. Татьяна Марковна разделяла со многими другими веру в печатное слово «вообще», когда это слово было назидательно. А на этот раз, столь столь близком ее сердцу деле, она поддалась и некоторой суеверной надежде на книгу как на какую-нибудь ладанку или нашептывание. Она вытащила из сундука, из-под хлама книгу и положила у себя на столе, подле рабочего ящика. За обедом она изъявила обеим сёстрам желание, чтобы они читали ей слух, попеременно, по вечерам, особенно в дурную погоду, так как глаза у ней плохи и сама она читать не может». Это случалось иногда, что Марфенька прочтёт ей что-нибудь, но бабушка к литературе была довольно холодна и только охотно слушала, когда Тит Никоныч приносил что-нибудь любопытное по части хозяйства. Каких-нибудь событий, вроде убийств, больших пожаров или гигиенических наставлений. Вера ничего не сказала в ответ на предложение Татьяны Марковны, а Марфенька спросила, «А конец счастливый, бабушка?» «До конца дойдешь, так узнаешь», — отвечала та. «Что это за книга?» — спросил райский вечером. Потом взял, посмотрел и засмеялся. «Вы лучше сонник купите да почитайте. Какую старину выкопали? Это вы, бабушка, должно быть, читали, когда были влюблены в Титаника ноча. Бабушка покраснела и рассердилась. «Оставь глупые шутки, Борис Павлович», — сказала она. «Я тебя не приглашаю читать, а им не мешай». «Да, это допотопное сочинение». «Ну, ты после потопа родился и сочиняй свои драмы и романы, а нам не мешай. Начни ты, Марфенька, а ты, Вера, послушай. Потом, когда Марфенька устанет, ты почитай. Книга хорошая, занимательная». Вера равнодушно покосилась, а Маршенька старалась заглянуть на последнюю страницу, не говорится ли там о свадьбе, но бабушка не дала ей. «Читай сначала, дойдешь, какая нетерпеливая», — сказала она. Райский ушел, и бабушкина комната обратилась в кабинет чтения. Вере было невыносимо скучно, но она никогда не протестовала, когда бабушка выражала ей положительно свою волю. Началось длинное описание. Сначала родители молодого человека, потом родители девицы, потом история раздора двух фамилий, вроде Монтеки и Капулетти, потом наружности и свойств молодых людей, давно росших и воспитанных вместе, а потом разлученных. Вечера через 3-4 терпеливого чтения, Дошли, наконец, до взаимных чувств молодых людей, до объяснений их, до первого свидания наедине. Вся эта история была безукоризненно-нравственна, чиста и до нетерпимости скучна. Вера задумывалась, а бабушка при каждом слове о любви из-под глядела на нее. Что она? Волнуется? Краснеет? Бледнеет? Нет? Вон зевнула а потом прилежно отмахивается от назойливой мухи и следит, куда то полетела. Опять зевнула до слёз. На третий день Вера совсем не пришла к чаю, а потребовала его к себе. Когда же бабушка прислала за ней послушать книжку, Веры не было дома, она ушла гулять. Вера думала, что отделалась от книжки, но неумолимая бабушка без нее не велела читать дальше, и сказала, что на другой день вечером чтение должно быть возобновлено. Вера с тоской взглянула на Райского. Он понял ее взгляд и предложил лучше погулять. «А после прогулки почитаем», — сказала Татьяна Марковна, подозрительно поглядев на Веру, потому что заметила ее тоскливый взгляд. «Нечего делать, Вера покорилась вполне». Ни усталости, ни скуки она уже не обнаруживала, а мужественно и сосредоточенно слушала вялый рассказ. Райский послушал, послушал и ушел. «Точно мочалку во сне жует», — сказал он, уходя про автора, и рассмешил надолго маршнику. Вера не зевала, не следила за полетом мух, сидела не разжимая губ и сама читала внятно, когда приходила ее очередь читать. Бабушка радовалась ее вниманию. «Слава Богу, слушивается, замечает, мотает на ус, авось!» – думала она. Длинный рассказ все тянулся о том, как разгорались чувства молодых людей и как родители усугубляли над ними надзор, придумывали нравственные истязания, чтоб разлучить их. У Марфеньки навертывались слезы, и Вера улыбалась изредка. А иногда и задумывалась или хмурилась. Забирает за живое, думала Татьяна Марковна. Слава тебе, Господи! Наконец, всему бывает конец. В книге оставалось несколько глав. Настал последний вечер, и Райский не ушел к себе, когда убрали чай и уселись около стола, оканчивать чтение. Тут был и Викентьев. Ему не сиделось на месте, он вскакивал, подбегал к Марфеньке, просил дать ему почитать слух, а когда ему давали, то он вставлял в роман от себя целые тирады или читал разными голосами. Когда говорила угнетенная героиня, он читал тоненьким жалобным голосом, а за героя читал своим голосом, обращаясь к Марфеньке, отчего та поминутно краснела и делала ему сердитое лицо. В лице грозного родителя Викентьев представлял Нила Андреевича у него отняли книгу и велели сидеть смирно. Тогда он, за спиной бабушки, сопровождал чтение одной марфинки видимой мимикой. Марфинка предательски указала на него тихонько бабушке, Татьяна Марковна выпроводила его в сад погулять до ужина. И чтение продолжалось. Марфинка огорчалась тем, что книги оставалось немного а все еще рассказывается жалкое и свадьбы не предвидится. «Что тебе за дело?» – спросил Райский. «Как бы ни кончилось, счастливо или несчастливо». «Ах, как это можно? Я плакать буду, не усну», – сказала она. Драма гонений была в полном разгаре, родительские увещевания в длиннейших и нестерпимо скучных сентенциях гремели над головой любящихся. «Замечай за верой», – шепнула бабушка райскому. «Как она слушает? История попадает не в бровь, а прямо в глаз. Смотри, морщится, поджимает губы». Дошли до катастрофы. Любящих застали в саду. Герой свил из полотенец и носовых платков лестницу. Героиня сошла по ней к нему. Они плакали в объятиях друг друга, как вдруг их осветили факелы гонителей крики ужаса негодования проклятие отца героиня в обмороке, герой на коленях перед безжалостным отцом потом заточение любящимся не дали проститься взглянуть друг на друга через месяц печальный колокол возвещал обряд пострижения в монастыре а героя мчал корабль из гамбурга в америку родители остались одни и потом, с скукой и одиночеством, всю жизнь платили за свое жестокосердие. Последнее слово было прочтено, книга закрыта, и между слушателями водворилось глубокое молчание. «Экая дичь», — сказал Райский немного погодя. Марфенька утирала слезы. «А ты что скажешь, Верочка?» — спросила бабушка. Та молчала. «Гадкая книжка, бабушка!» сказала Марфенька, что они вытерпели бедные. «А что ж делать? Вот чтоб этого не терпеть», говорила бабушка, стороной глядя на веру. «И надо бы было этой кунигунде спроситься у тех, кто уже пожил и знает, что значит страсти». Райский насмешливо кивнул ей с одобрением головой. «А то вот и довели себя до добра», продолжала бабушка. Если бы она спросила отца или матери, тогда этого бы не дошло. Ты что скажешь, Верочка?» Вера пошла вон, но на пороге остановилась. «Бабушка, за то, что вы мучили меня целую неделю, заставивши слушать такую глупую книгу?» спросила она, держась за дверь и, не дождавшись ответа, перешагнула как кошка вон. Бабушка воротила ее. — Как за что? — сказала она. — Я хотела тебе удовольствие сделать. — Нет, вы хотели за что-то наказать меня. Если я провинюсь в чем нибудь вы вперед лучше посадите меня на неделю на хлеб и на воду. Она оперлась коленом на скамеечку у ног бабушки. — Прощайте, бабушка. Покойной ночи! — сказала она. Татьяна Марковна нагнулась поцеловать ее и шепнула на ухо. «Не наказать, а стеречь хотела я тебя, чтобы ты не провинилась когда-нибудь». «А если б я провинилась?» – шептала в ответ Вера. «Вы заперли бы меня в монастырь, как кунигунду». «Разве я зверь?» – обидчиво ответила Татьяна Марковна. «Такая же, как эти злые родители и зверги. Грех, Вера, думать это о бабушке». «Знаю, бабушка, что грех, и не думаю». Так зачем же глупой книгой остерегать? Чем же я остерегу, уберегу, укрою тебя, дитя мое? Скажи, успокой. Вера хотела что-то ответить, но остановилась и поглядела с минуту в сторону. Перекрестите меня, сказала потом, и когда бабушка перекрестила ее, она поцеловала у нее руку и ушла. Райский взял книгу со стола. «Мудрая книга. Что ж, как подействовала прекрасная кунигунда?» – спросил он с улыбкой. Бабушка болезненно вздохнула в ответ. Ей было не до шуток. Она взяла у него книгу и велела по шутке отдать в людскую. «Ну, бабушка», – заметил райский, – «веру вы уже наставили на путь. Теперь, если Егорка с Мариной прочитает эту аллегорию...» Тогда добродетели некуда будет деваться в доме.